направленная вовне индивидуальность. «Умному дай голову» — Булата Куджава. Вполне понятно, что от формы черепа зависит высшая и главная часть тела — голова. Будучи основным членом тела, она нередко становится символом человека в целом. Поэтому она священна, в особенности на Востоке, являясь средоточием самых различных сил индивидуума, обиталищем души, место местопребыванием верховного существа. Ведь она еще, если опираться на древнерусский трактат 17 века о человеческом естестве, сравнима с небом. По воззрениям же древних тибетцев и некоторых народов Сибири, даже связана с ним, чудесной веревкой, а с астральным телом серебряной нитью. В церковной иконографии голова фигурирует довольно часто. Отдельная голова в руках или у ног мужской фигуры — это атрибут Давида, который, поразив Голиафа камнем из пращи, срубил филистимлянину голову мечом. Голова на блюде сопровождает изображение Иоанна Крестителя. Обладание одной лишь головой девицы Гаргонии в славянских средневековых легендах позволяло Александру Македонскому одерживать победы. Это только некоторые примеры еще и того, что отделенная голова, являя свидетельство гибели, остается в какой-то мере функционирующей. Ряд греческих скульптур дошли до нас безголовыми, но все равно они впечатляют. Что же она не несет эмоциональной нагрузки? Изображение безголовых людей издавна было условным приемом передачи представлений именно о мертвых. Хотя ряд святых, в частности, святой Меркурий, святой Дионисий, как оказалось, могли двигаться к месту погребения без голов. Очевидно, когда-то это не считалось большой редкостью, ибо трубадур Бертран в Дантовом Аде не только нес за волосы свою, отделенную от туловища, голову, но и освещал ею путь как фонарем. Обычно отнюдь не анонимные головы, а вполне несущие конкретность личности, отрубали... отрезали, даже отрывали, как шляпку у гриба. И делалось это, поверьте, в истории любого государства довольно часто. Посмертная судьба голов также была весьма разнообразной. Те, которые оказывались трофеями, доставляли предводителю. У скифов, только принесший голову врага, получал свою часть добычи. Головы родственников хранились в домах коренных жителей Новой Зеландии, у полинезийцев, древних галов, кельтов. Существовали представления, что от отрубленной головы возможно отрастание нового тела. Отрезанная голова Горгоны обладала несколько иными, но также необычными свойствами, поэтому Персей ее не выбросил, а носил при себе в мешке и с успехом использовал в виде оружия устрашения в ситуации, когда его одолевали враги. Тем не оставалось после этого ничего иного, как превращаться в статуи. Из голов в массовом порядке складывали пирамиды, а индивидуальные добытые головы, расценивая действо завершающим моментом священного расчленения. приносили в качестве жертвы своим богам, нередко украшали, поглаживали, кормили, засовывая в рот лакомства. Представители некоторых племен одного из островов в Индийском океане должны были добыть себе в качестве трофея именно голову перед свадебным обрядом. На Новой Гвинее муж, лишь разжившись такой головой, имел право завести ребенка, получить настоящее имя, участвовать в весеннем севе и прочее. Почему такая страсть к обезглавливанию? Давать голову на отсечение обычно лишь говорится, но все-таки редко кто потом доводит сказанное до реального воплощения. Как и отвечаю головой «голову прозакладывать»? В ответе на этот вопрос могу сослаться на книгу Герберта Кюна, что обезглавливание тел в первобытную эпоху говорит об осознании человеком независимости духовного элемента, находящегося в голове, от элемента жизненного, представленного телом как таковым. Отделенная голова у многих народов символизировала процесс жатвы, отсечения колоса. Для карающего орудия, конечно, безразлично, какой формы голова повержена. Но представители разных профессий, а в их числе скульпторы, художники, иконописцы, анатомы, много времени и сил отдали уточнению представлений о пропорциях головы. Оказалось, что у новорожденных она по величине равна 1 четвертой роста – то есть весьма значительно. Так что справедливо их ласково именуют головастиками. Затем увеличение головы происходит медленнее, чем других частей тела. Поэтому у взрослого на ее долю приходится уже только одна восьмая роста. Этот канон закреплен был еще древнеримским зодчим Витрувием, а затем Леонардо да Винчи. Уместно указать, что на иконах Тела обычно имеют удлиненные пропорции, и соотношение голова-тела обычно одна девятая, а у Дионисии даже одна одиннадцатая. Объясняют, что это придает изображаемому выражение одухотворенности, но нередко представала она и непропорционально большой, как бы подчиняющий себе все остальное – свидетельствуя тем самым о своей органной необычности, сакральности. Интересна точка зрения, что стремление выделиться крупной головой привело к возникновению у туркмен, кавказских горцев, обычая носить большие шапки, фуражки. Зато у воров и не очень достойных людей голова ранее признавалась относительно маленькой, в особенности при сравнении ее с головой честных людей. Форма головы весьма разнообразна, что всегда служила основанием для выделения одних и унижения других. Самая лучшая форма — это по голену, подобная совершенно круглому восковому шару, который еще несколько сжат с боков. В таком случае лоб и затылок выглядят слегка выпуклыми. Именно шар, напоминающий собой землю, признавался наиболее совершенным из всех геометрических тел. Явно далека от обожествления, описанная Гоголем голова, похожая на редьку хвостом вниз. Вообще остроконечная форма приписывалась всяким неприятным людям, горным демоном у шерпов. Русский исследователь Зеленин писал, что местное население наделяло казаков, завоевывавших Сибирь, головами исключительно такой формы. Изображение человека с несколькими головами служило свидетельством его большого ума. Нередко это было и отражением двух аспектов божества, небесного и эктонического, подземного. Тремя головами наделяли богиню подземного царства Гекату именовали ее имеющей три лика. У бога Свентовита головы были справа и слева, спереди и сзади. Не исключено, что их количество было соразмерно временам года, а может быть и потому, что он признавался вещим. Позже в Литве помирании Пруссии у Свинтовита одна голова исчезла. Соответственно, этому уже триглав властвовал над небом, землей и преисподней. В средние века трехглавые существа имели лики, обращенные в прошлое, настоящее и будущее. Попробуем выполнить следующее. Сфотографируем общеизвестный эталон красоты, Лицо Венера Милосской. Потом вертикальной линии разделим его на две части. К левой половине добавим ее зеркальное изображение. То же самое сделаем и с правой. Полученные в результате сложения таких двух строго симметричных фотографий лица окажутся не похожими на Венеру. Одно широкое, округлое, в лучшем случае будет напоминать пушкинскую Ольгу, а другое, узкое, длинное, отдаленно смахивает на образ, который мы приписываем пушкинской Татьяне, хотя конкретно ее портрета автор нам не оставил. Ни Ольга, ни Татьяна не претендовали на роль общепризнанных красавиц. А вот, изваянная великим мастером античной Греции Афродита, Венера, с ее одновременно и правосторонней и левосторонние половинами лица, вне конкуренции. Напрашивается вывод. Строгая симметрия убивает человеческую красоту. Кстати, поэтому так безжизненно лица кукол, у которых одинакова повторяемость сторон лица. Другое дело, что наша симметрия должна и обычно бывает умеренной, ибо если один глаз где-то около лба, а другой залезает на щеку, так уж лучше кукольность. И все же одно ухо у людей постоянно несколько выше другого. Глаза не одинаковы по размеру, нос умеренно искривлен, Причем у праворуких он якобы имеет тенденцию к смещению вправо, а у леворуких – в противоположную сторону. Вообще-то левая сторона лица считается более эмоционально-экспрессивной, выражающей общее, общественно-значимой. Такие леволицы воспринимают информацию в большей степени правым полушарием мозга, а у лица то есть преобладанием личного и индивидуального, и которых большинство, все наоборот. В свою очередь антропологи подразделяют наши лица на типы. прямоугольной формы, называемые ими мышечными, ромбовидной формы, когда наиболее развиты скулы и надбровные дуги, да и нос весьма заметен, а третий тип, Треугольное лицо. Лоб не очень высокий, скорее узкий, зато челюсть массивная, а зубы крупные. Есть еще обладатели формы, как бы вписанной в перевернутый треугольник. Лоб широкий и выпуклый, а к низу все узкое. Лицо – это обращенная вперед часть головы. Субъективно и объективно бывают лица самые разные – Что, конечно, наше счастье. Перу великого немецкого живописца и графика Албрехта Дюрера принадлежит многочисленный ряд мужских голов. Варьируется положение и форма носа, подбородка, высота лба. Какая пестрота типов! Прям в для учебных целей. Большое впечатление всегда производит изображение лиц выражение которых подчинено единому внутреннему порыву. каждое красиво по-своему. А все вместе они, как лента Мёбиуса, где одно переходит в другое, причем постоянно, благодаря чему лицо символизирует множественность, неустойчивую устойчивость, таинство души. Здесь и лица, не блещущие интеллектом, и личики, с налепленными когда-то мушками родинками, пластырями красоты, когда в углу глаза мушка служила кодом «Я вами интересуюсь», а на верхней губе «Я хочу целоваться». Здесь такой штрих природы, как родинки, здесь разнородные гримасы, здесь, после этого слова, прусту, под тенью девушек в цвету. Воистину, лицо человеческое, подобно божественному лику из Восточной Теогонии, это целая гроздь лиц, которые находятся в разных плоскостях и которые нельзя увидеть одновременно. Напомню, что Николай Васильевич Гоголь устами невесты возмечтал об эталоне красоты лица, сотворенным методом представления губ Никанора Ивановича, к носу Ивана кузмича, да еще в сочетании с развязностью и дородностью остальных женихов. Аналогично советовал поступить и Белинский. Хотите изобразить красавицу? Приглядывайтесь ко всем красавицам, которых имеете, случай видеть. У одной срисуйте нос, у другой глаза, у третьей губы и так далее. Таким образом... Вы нарисуете красавицу, лучше которой уже нельзя вообразить. Дополню это мнением Дюрера о том, что прекрасное составляют из многих красивых вещей, как это делают пчелы, собирая мед с нескольких цветов. Казалось бы, метод анатомического представления вполне авторитетно опробирован. Оказывается, нет. Читая диссертацию Чернышевского Эстетические отношения искусства к действительности, убеждаешься, что вряд ли это так. Если художник взял для своего изваяния лоб с одного лица, нос с другого, рот с третьего, он доказал только одно: собственное безвкусие или, по крайней мере, неумение отыскать действительно прекрасное лицо своей модели. С этим спорить не приходится. То, что лишено эмоций, по-своему мертво. Даже сумма внешних деталей не в состоянии дать всеобъемлющую характеристику изображаемому. Личность неминуемо становится безликой. Зато такое усреднение – широко используемая психологами, не оставляет уже сомнений в том, что взятое с исходно красивых при отсутствии крайностей и в среднем красивое оценивается как более привлекательное, чем портрет человека с обычной внешностью. Лицо, как никакая другая часть тела, несет как анатомическую, так и психологическую информацию. выражается она в наибольшей степени игрой постоянных лопочущих лицевых мышц но лицо оказывается присуще и световое звучание наполненность жизнью и светом часто обручены друг с другом на лице которое с большей или меньшей степенью недосказанности отражает внутреннее состояние человека иногда это Чрезвычайно ярко представлено, у спустившегося с горы Синай Моисея лицо сияло лучами, поэтому при разговоре с народом пришлось его прикрывать. Лица же Бога вообще нельзя видеть и не умереть, и пророк Мухаммед часто изображался с завесой на лице. У восточных народов женщины должны покрывать лицо чедрой, дабы они были трудно узнаваемы. У мусульман считается, что лицо человека всегда наиболее уязвимое место, поэтому оно либо скрывалось, либо на изображениях уничтожалось, буквально или символически. Вот почему на многих исламских миниатюрах вместо лица художник оставлял белое пятно, Ведь выразить невыразимое невозможно, а потому греховно. Зато, если у женское лицо можно было видеть, то наделяли его самыми красочными эпитетами. Здесь и золото сверкающие лица, как и руки древних иранских богов. Окрашенное в зеленый цвет лицо Осириса, символизирующие таким образом его функции Бога, вечно обновляющейся природы. С весьма архаичных времен лица раскрашивали не только женщины, но и мужчины. Макияж создавал чувство уверенности, эмоциональной стабильности, но он же и скрывал естественность от врага-колдуна. А покойникам, как оказалось при вскрытии палеолитических и неолитических погребений закрывали лица их же руками, а позже и масками. Семиты тоже тонировали лицо черным, чтобы не быть узнанными злым духом. Специалисты отмечают, что основное, на что в первую очередь обращают внимание заказчики и исполнители икон, церковных фресок и мозаик — Эта голова, как бы подчиняющая себе все остальное. Специфика ее изображения преследует цель оторвать зрителя от земного и устремить к небесному. Мастера кисти в художественных произведениях, а естествоиспытатели в своих работах представили весь диапазон человеческих эмоций, многократно выраженный в чертах лица. установлено, что в основе богатства эмоциональной мимики лежат врожденные процессы. Другое дело, что мимику в чистом виде можно наблюдать лишь у самых маленьких детей, более того, даже у плодов. Дети, которым исполнилось всего 12 дней от роду, могут уже имитировать взрослых, когда те показывают им язык. значит, как-то понимают, что у них есть лицо. Если же слегка прикоснуться к щечке такого младенца, он улыбнется. Так он, благодаря имеющемуся поведенческому взаимодействию, завязывает разговор. Рефлекторно делает это и во сне. Улыбка всегда смягчает агрессивность, а он такой маленький. еще не имеет чего-либо телесного, которое могло бы его защитить. Постепенно его улыбка на пути во взрослые социализируется, то есть становится средством общения. До трех недель улыбка младенца эндогенна, то есть не обусловлена внешними причинами, а уж со второго месяца Ребенок становится обладателем улыбки общения. Этим на долгие годы знаком устойчивой симпатии, выражая привязанность в детском возрасте к взрослым. Больше всего, конечно, к своей маме или папе. У женщин лицо не закрыто, как у некоторых пап, бородой и усами. Оно прям-таки распахнуто для эмоционального общения. Выяснилось также, что чем привлекательнее выглядит ребенок, тем чаще ему улыбаются окружающие. Так они и его, и себя явно заряжают положительными эмоциями. Коллекция его улыбок весьма разнообразна, ибо это действо выступает как социальный акт на взрослого, акт, который психологи расценивают в качестве предсечи. Говорит ребенок еще не может, а значение улыбки осознает, используя ее в своих целях. Так и приучается с самого раннего детства смотреть в лицо собеседника. Когда же этого кто-либо избегает, то, говорит сей факт, молчаливо о многом. Том Байер из Университета в Эдинбурге подметил, что мальчики – Вначале вертикально открывают рот, затем расширяют глаза, которые так и остаются широко открытыми, пока они тянутся руками к своему лицу. Девочки вначале рот медленно изгибают в уголках, открывают глаза, конечно же хлопают ресницами, потом отворачиваются и демонстрируют лицо в профиле. У детей более сильна мимика правой стороны, что свидетельствует о преобладающем влиянии у них левого полушария. Между шестым и восемнадцатым месяцами ребенок встречается собственным зеркальным образом, который оказывается определяющим выработке человеческим существом всей его нарциссической стратегии. Так или почти так, ребенок формирует на будущее душевное самосохранение, меняя постоянно свое мышечное существование. Вот и обретается лица необщее выражение. Послушайте теперь вопрос нашего чудесного поэта Николая Заболоцкого. Огромные глаза, как у нарядной куклы, Раскрыты широко. Под стрелами ресниц доверчивые ясны и правильно округлые мерцают ободки младенческих зениц. На что она глядит? Отвечаю. На нас. В основном. Ибо жадно поглощает впечатление. Настоящая же способность смеяться — младенец обретает месяцам к четырем-пяти. Ведь смех — это значительная физическая работа, когда задействованы не только мышцы лица, но и груди, живота, диафрагма. В мозг при этом поступают вещества, улучшающие самочувствие. Не зря смех образно сравнивает с бегом трусцой на месте. Значительно позже человек уже начинает привыкать носить на лице маску какого-либо выражения, становится способным тормозить внешнее проявление своих эмоций. Отмечу, у тех, кто избрал для себя маску часто сосредоточенного выражения, задействовано 17 мышц, что ведет к большому утомлению. Очевидно, весьма трудно было и самому, и окружающим римского императора Константия Ибо, как пишет известный филолог Аверинцев, никто никогда не видел, чтобы он на людях высморкался или сплюнул, или пошевелил мышцами лица. Он подобал знаку, изваянию кони. Такие он придумал себе правила поведения, явно защищаясь от окружающего панцирем высокомерия. А вот при улыбке, к примеру, работает девять мышц. Всего же в мимических действиях в той или иной степени принимают участие около ста мышц. Другое дело, что одновременно сократить все свои лицевые мышцы еще никому не удавалось.